Глава двадцать восьмая. Просто поверить не могу, что ты это сделал. Растерянно произношу, наблюдая за действиями медсестры из частной клиники. Адриан кидает на меня серьезный предупреждающий взгляд, и я замолкаю, хотя внутри все шкварчит и пышет недовольством. Естественно, после сцены на кухне я пошла за ним с аптечкой, но он ведь всегда такой сильный и независимый, даже оказать первую помощь не дал. согласился только на вызов медицинской бригады. «Как же вы так стекла не заметили?» – продолжает верещать молоденькая медсестра. «Ее зовут Яна, и она блондинка. На вид не больше 25. Светлые глаза миндалевидной формы, аккуратный носик, возможно поправленный с помощью пластического хирурга, раскрасневшиеся скулы и естественные пухлые чувственные губы». которыми, как мне кажется, она тоже готова оказать любую гуманитарную помощь изголодавшемуся греческому народу. По крайней мере, она так пялится на пах Макриса, явно вырисовывающейся под тонкими домашними брюками, что, ей-богу, даже я смущаться начинаю. «Со зрением беда, вот и не заметил», — отвечает Адриан чуть иронично, «Старость — «старость». Он снова смотрит на меня, удобно устроившуюся в кресле. Долго и внимательно смотрит, будто бы спрашивает». Ты этого хотела? А я снова беззвучно повторяю: нет, не этого. Я намеревалась показать тебе всю степень своего страха. Просто инструменты подобрала неправильно. Ну какой же вы старый, Адриан Константинович? Орудуя пинцетом, болтает блондинка. Мужчина в полном расцвете сил, а зрение сейчас исправляют. Есть ведь операция и вроде как недорого. У меня знакомые в Москве делали. Теперь зрение идеальное. Попробуйте. Я с раздражением смотрю на медсестру, а Адриан, кажется, это считывает. «А адрес клиники есть?» – спрашивает он у Яны. Та поднимает на будущего отца моего ребенка глаза. Снова через зону паха, естественно. Непонимающая и хлопает. «Я могу узнать и позвонить вам». И лично сопроводить до Москвы договариваю про себя с улыбкой. Разве можно обвинять девушку в том, что она так легко поддается обаянию этого взрослого красивого мужчины? «Что за человек, твой папаша, золотко?» Неспешно поглаживаю животик. Как волшебник чувствует каждую мою эмоцию и умело, как дирижер, ей руководит. «Ну ладно, хотя бы в силах шутить. Значит, жить будет, и я могу так сильно себя не винить». «Не стоит никуда звонить», — осекает медсестру Адриан. Получается грубовато. «Вы там долго еще?» Он кивает на ступени. Морщится, когда из раны извлекается еще один осколок. Ненормальный блин. Девушка на несколько минут словно обижается и замолкает. Поправляет напольную лампу, установленную сбоку для должного освещения, и, откладывая пинцет, хватается за обеззараживающую жидкость в продолговатой бутылке. «Сейчас будет неприятно», – предупреждает перед обработкой. По комнате распространяется медицинский запах процедурного кабинета. поэтому я прикрываю нос и опускаю глаза в пол. «До этого было тоже не особо приятно», — отвечает Адриан сдавленно. «Обнимаю себя за плечи и размышляю о том, как бы закончился вечер, если бы я не устроила это представление. После ужина мы обычно расходимся по своим комнатам и затем не встречаемся до следующего вечера, потому что, когда Андрей уезжает в телецентр рано утром, я, как правило, еще сплю». «Хочу ли я поехать в Грецию?» Забыть о насущных проблемах, почувствовать легкость, понежиться на солнышке. Конечно, да, я же в своем уме. Боюсь ли я снова ошибиться? Да, да, и еще раз да. Я и так слишком много ошибалась, планомерно, из года в год. Готово, произносит Яна. Девушка заканчивает накладывать тугую повязку на одну ступню и переходит ко второй. «Завтра вечером к вам приедет моя коллега на перевязку. Могу я приехать, если не возражаете? Договорюсь со старшей медсестрой, она у нас мировая». Яна приподнимает отточенные брови в ожидании ответа и разочарованно прихлопывает рот. «Мне все равно, кто займется перевязкой», часто дыша произносит Адриан. «Не утруждайтесь». «Как знаете, простите». «Спасибо, Яна», сглаживаю образовавшуюся в спальне неловкость. «Вы очень нам помогли». «Так», — приободряется она, «осталось сделать укол, чтобы обезболить. Не возражаете?» «Я сама поставлю, резко вскакиваю с места». Макрис уже откровенно улыбается. «Оставьте шприц на тумбочке, и я вас провожу», — киваю на дверь. «И поскорее, пожалуйста». «Ну, хорошо», — снова соглашается Яна. «А вы умеете делать внутримышечные инъекции, Вера?» «Сучка малолетняя». Конечно, у нас тут не Москва, и она прекрасно знает, кто я. И в курсе, что телеведущие не ставят каждый день уколы. Я подростком в деревне к родственникам ездила, мило улыбаюсь. У них своя ферма, а дядя там вообще самый лучший ветеринар. Не думаю, что укол человеку сильно отличается от прививки орловскому рысаку. Ладно, с ужасом округляет глаза Яна. Откровенный мужской смех игнорирую. Медсестра быстро наполняет шприц лекарством из ампулы и откладывает вместе с одноразовой салфеткой на поднос. Ей явно будет что рассказать коллегам, но этот момент от чего-то совершенно меня не беспокоит. А вот растянувшееся на постели тело Адриана очень даже. Проводив девушку до дверей, возвращаюсь в спальню и прохожу в ванную комнату, чтобы хорошенько вымыть руки. Ты на самом деле ставила уколы лошадям? уточняет Адриан, когда я вскрываю упаковку со спиртовой салфеткой. «Это несложно». «Теперь я чувствую себя кем-то вроде кентавра», качаю головой, смеясь. «Переворачивайтесь, больной кентавр, и приспустите ваши штаны с трусами. Будьте так любезны». Немного волнуясь, усаживаюсь на постель рядом с Адрианом, изучаю широкую спину. На ощупь она твердая и рельефная. Хочется потрогать... но я вовремя сдерживаюсь. «Так, приступим», — проговариваю больше, чтобы самой настроиться. «Теперь надо зрительно поделить ягодицу на четыре квадрата и выделить верхний левый». Звучит, как теория из книжки. Заткнись, пожалуйста. Нервничаю. На самом деле, сама уколы я даже больным животным никогда не ставила, но наблюдала за дядей много раз. «Там ничего сложного», — думала я до сегодняшнего дня. Оказалось, что преодолеть психологический барьер, чтобы причинить реальную физическую боль другому человеку, не так-то просто. И я в третий раз протираю упругую ягодицу салфеткой. Вот угораздила же тебя, Стоянова. И все во имя чего? Чтобы эта молодая девчонка не рассмотрела задницу Макриса? Ревнуешь, получается. Набравшись смелости и прикрыв глаза, как следует шлёпаю иголкой, ощущая, как она проникает сквозь мышечную ткань, и медленно ввожу в неё лекарство. «Больно, да, Андрюш?» – спрашиваю, не дыша. «Из твоих рук хоть яду», – хрипит он, уткнувшись в подушку. «Держи салфетку, пожалуйста». Наши пальцы сталкиваются, и я, окончательно одурев, слишком быстро поднимаюсь, чувствую лёгкое головокружение. Сразу же закрываюсь в ванной комнате, выкидываю использованный шприц-ведро. Моё отражение в зеркале пугает, но я кусаю губы и разглядываю себя. Беременную и потерянную. Ходить по битому стеклу безумно опрометчиво, и сегодняшний опыт Адриана это доказывает. Но что, если подготовиться и обезопасить себя с помощью высокой подошвы ботинок? Люди ведь так и делают. Подстилаются лому, боясь последствий, но идут вперед. Умываюсь холодной водой и расчесываю волосы пальцами. Вспоминая молодую светящуюся Яну, понимаю, что Макрис был прав. Красивых женщин довольно много, но он на них внимания не обращает. Наш телецентр, как лататрон из сплетен, ни разу не выдал чего-то компрометирующего, ни одного левого взгляда или полунамека. До меня бы обязательно что-то дошло, слишком уж много добрых людей вокруг нас. Хоть в чём-то я могу ему доверять, ну а остальное киваю самой себе. В спальне снова чувствую лёгкое подташнивание из-за медицинских запахов, поэтому тут же открываю окно для проветривания. «Укол помог?» — спрашиваю, обеспокоенно замечая, что Андрей бледен. «Побудь со мной», — просит он, хрипло кивая на кровать. Смотрю по сторонам, а потом робко соглашаюсь. Размещаюсь рядом и складываю ладони под голову. Между нами расстояние в целых 30 сантиметров, но ощущается так, будто мы прижаты друг к другу вплотную. «Я полечу с тобой в Грецию», — решаюсь. Адриан резко поворачивает голову. «Но...» — «Есть какое-то «но», — приподнимает брови. «Но...» — «Ты пообещаешь мне...» что произошедшее той ночью больше никогда не повторится, и еще оформишь для меня обратный билет домой с открытой датой. Его искрящиеся победным теплом глаза внимательно изучают мое сосредоточенное напряженное лицо. Капитулировать — это не то, что мне удается делать с достоинством. «Больше точно не повторится, Вера», — обещает он. «Если ты так остро воспринимаешь мою... природную экспрессивность. Постараюсь поумерить и ее». «А билет? Сделаешь?» Адриан улыбается, протягивает руку и аккуратно отводит прядь волос мне за плечо. Прикрываю глаза от еле уловимой ласки. В груди разливается долгожданное спокойствие, словно я наконец-то вышла на свет из запутанного темного лабиринта. Лабиринта, где было страшно, жутко и холодно. где я была совсем одна. Конечно, сделаю, Вера. Все, что захочешь. Забронируем хоть целый рейс.